Не уделите мне минуту, капитан. Удивлённый шут поднял взгляд и увидел в дверях пентхауса Гарри Шоколада. Надо сказать, грушеобразная чёрная фигура не просто занимала всё пространство в двери, казалось, сержант заполнил собой всю комнату, не оставив ни единого свободного угла. Да, конечно, входите, Герша, чем могу помочь? Несмотря на нарочито небрежный тон, командир был явно заинтересован тем, что могло заставить Гарри выбраться из своей берлоги в каптёрке. С того самого дня, когда прибыла новая форма, они лишь разок перекинулись на ходу парой слов, и пока сержант-снабженец великолепно справлялся со своими возросшими обязанностями, Шут тем не менее было интересно узнать его действительную реакцию на оживление внутренней жизни роты. Гарри осторожно вдвинулся в комнату, оглядываясь вокруг сквозь толстые линзы очков, будто в поисках затаившихся гостей, прячущихся по углам. Наконец он провел рукой по коротко стриженым волосам и перешел к делу. — Я здесь вот по какому поводу, сэр. — сказал он удивительно хриплым голосом, который, казалось, каким-то таинственным образом срывался с его густой щетиньстой бороды. — Я тут кое-что придумал. Вы ведь знаете, какая у нас проблема с оружием для Спартака и Луи? Шут кивнул. Кроме передвижения у сенфинов были и другие трудности внесения службы. и не в малой степени с вооружением. Их длинные, веретенообразные руки были достаточно сильными, чтобы удержать большинство типов оружия, имевшегося в арсенале роты. Но стебельковые глаза не были приспособлены для средств наведения и прицеливания, которые были разработаны в расчете на обычные, как у всех людей, расположения глаз. Поэтому во время упражнений по огневой подготовке им выдавали оружие наряду с остальными легионерами, но строго-настрого запрещали стрелять по мишеням до тех пор, пока окружающие не убедятся, что оно направлено таким образом, чтобы выстрелы пойдут хотя бы в сторону предполагаемой цели. И у тебя есть ответ, Гша? Э, мне кажется, сержант от волнения начал дёргать на стуле. Мель видители, прежде чем вступить в легион, я был членом клуба. Там был весьма пёстрый народ. Но, ну, в общем, был у нас один малый, слепой, как летучая мышь, но абсолютно незаменимый, когда дело доходило до стрельбы. А дело всё в том, что он носил с собой обрезанный дробовик и пользовался им всякий раз, когда дела становились плохи. Ему не нужен был точный прицел, достаточно было просто напросто выбрать правильное направление. И я подумал, вы знаете, эти синфины, шут тот же оценил эту идею. Дробовик с коротким стволом был классическим оружием ближнего боя. особенно современные модели, с пистолетной рукояткой, которую можно носить на поясном ремне. Нечего и говорить об их эффективности, хотя они и не нашли применения в армии. Ими, однако, пользовалась полиция в случае особо неприятных ситуаций, так что этот вид оружия не считался незаконным. К тому же это была со стороны Гарри первая попытка помочь Ороте. Я комментирую, хотелось подбодрить его. Прекрасная идея, Гша, сказал он, принимая решение. Тем более, что в ближайшие дни мы собираемся посетить аукцион обростов старушки Шут по Руфмию Нижин. Посмотрим, что она имеет в своих запасах такого, что можно приспособить для наших целей. Здорово, капитан. Позвольте мне пробежать глазами по их выставке. Я нечасто имел возможность увидеть новое вооружение, не считая одежды для устаревших образцов чёрного рынка. Ну, ты и обязательно будешь включён в состав делегации, сержант командирулы Бенуса. Да это что-то не беспокойся. Однако, возвращаясь к дробовикам, я вижу ещё одну проблему. связанную с использованием их из цинфинами. Самое главное, чтобы они смогли направить оружие хотя бы примерно в нужном направлении, когда будут стрелять. А это означает, что они должны находиться в паре с кем-то, кто поможет им сделать это. Но не думаю, что кто-то из наших легионеров выразит желание заполучить цинфина в качестве постоянного напарника. Похоже, Все опасаются медлительности синфинов, которая в бою может оказаться роковой. Это можно исправить, если удастся научить их использовать планирующие доски, но все равно. — С этим проблем не будет, капитан. Сержант буквально сиял в улыбке, сквозь густую бороду проглядывали зубы. о меня найдёшь местечко для одного из них а может быть и для обоих в коляске моего хока я сам буду присматривать за ними твоего чего моего хока ну поразительный мотоцикл мотолёт должен признаться капитан никак не могу взять в толк почему военные не используют их в бою они прекрасно служат нам на гражданке Не могут пройти где угодно, как и порясче доски. У шута появилось смутное предчувствие, что он только что совершил удачный ход, побудив Гарри использовать в бою свой порящий мотоцикл, и если к тому уже она кажется ещё и достаточно эффективным. Вот что, Гаша, бери свой хок завтра после дежурства. Я хочу сам взглянуть на него. Надлично, капитан. Да, ещё, ГШ. Раз уж мы заговорили о нечеловеческих существах, служащих в нашей роте, как по-твоему, какое оружие лучше всего подошло бы клыканьине? Клыку? Сержант Замаргал. Э, чёрт возьми, капитан, вот уж об этом заводиться вовсе не стоит. Он ведь, что ему не дай, стрелять-то не будет. Извини, не понял. Я думал, что вы знаете, капитан. Наш Уолтеран-то только с виду задира, великан. А на самом деле последовательный пацифист. Никогда, ни на кого даже голоса не повыщет, не говоря об оружии.